Глава 16 «Синие глаза». Я начала поиски следующим утром. На завтрак все снова собрались в общей пещере. Получив свою порцию утренней стрепни, я с тарелкой наперевес отправилась бродить от костра к костру. Я выискивала среди десятков лиц драконьеров то самое, что видела на портрете в главном зале. Но мне не попадался никто даже отдалённо похожий. Тогда я начала расспрашивать драконьеров. Описывала внешность Дрейка и узнавала, не встречали ли они кого-то похожего. Но мужчины лишь пожимали плечами, а женщины шутили, что уж точно запомнили бы такого красавчика. К концу завтрака я засомневалась, что располагаю достоверной информацией о брате Маркуса. Может, он вовсе никакой не драконьер? А муж нарочно распространял о нём неверные слухи, чтобы никто его никогда не нашёл. Я отнесла грязную тарелку к столу поварихи, с которой она раздавала еду. Неподалёку от него лежал Манти. Хитрый лев строил глазки всем, кто проходил мимо, и драконьеры щедро делились с едой с милой зверушкой. «Чем обжираться, лучше бы помог мне искать Дрейка», — пожурила я Мантикору. «В конце концов, у тебя отличный нюх». «Прости, ух...» — тяжело выдохнул Манти. «Я не могу пожевелиться». «Он обожрался», — сообщила Кора. «Ах, ты ж толстый котяра!» — покачала я головой. «Я тебе по сугробам не понесу. Тебе же теперь не поднять». Манти в ответ лишь снова тяжко вздохнул. «Похоже, толку от него сегодня не будет». Вернув тарелку поварихе я вдруг подумала, вот кто мне нужен. Это та самая добрая женщина, которая дала мне платье и выделила пещеру для ночёвки». Она живёт здесь и наверняка знает всех драконьеров. Дождавшись, когда завтрака кончится, я расспросила повариху о Дрейке. Тщательно описала его внешность и с замиранием сердца ждала ответа. Знаком ли ей такой драконьер? «Ты посмотри вокруг, девонька», — обвела она рукой пещеру. «Никто здесь не выглядит так, как раньше». «О чём вы?» — нахмурилась я. «Ожоги от пламени дракона даром не проходят» пояснила она. Хочешь, не хочешь, они меняют лицо. С таким описанием ты никого не найдёшь. А цвет глаз? Да мало ли у кого они синие. Вон у командира твоей команды тоже синие глаза. И что с того? Действительно синие. Но смерч Дрейк Глостер? Смешно. Ха-ха. Ведь смешно. Спасибо. Поблагодарила я и побрела прочь, не разбирая, куда иду. Ноги двигались сами, пока в голове кипела усиленная работа. Может ли человек измениться до неузнаваемости? Да ну нет. Или всё-таки... Ладно, синие глаза действительно похожи. А ещё смерч вырубил воина, который сказал «ты». А что, если это не случайно? И фраза продолжалась «ты, Дрейк Глостер». Увидев людей Маркуса, Смерч передумал и взял меня с собой. Я решила, что пожалел. А может, он хотел насолить брату? А ещё эти странные слова о том, что он хочет стереть внешность, а вместе с ней и прошлое. Поэтому не бережёт лицо от пламени драконов. Вот уж чья внешность точно изменилась, так это Смерча. Я застыла посреди пещеры. А вдруг это и правда он? Выходит, я отвергла того, кто мог распечатать мою магию. Сама? Да как же так? Мне надо было с кем-то это обсудить, а то, казалось, разорвёт. Так что я подхватила Мантикору, потащила её в нашу личную пещеру. Манти пытался вырваться. Уж очень ему хотелось остаться у стола с едой. Но чревоугодие плохо на нём отразилось. Лев стал неповоротливым и медлительным, так что я справилась с ним без труда. В пещере я усадила Мантикору на тюфяк и поделилась своими подозрениями. Пока я рассказывала, ходила от стены к стене, размахивая руками. Меня распирало, я не могла усидеть на месте. Если я права, то это всё меняет. Вообще всё. Закончив, я уставилась на Мантикору в ожидании реакции. Манти пребывал в сытой коме. Все его силы ушли на переваривание пищи, и он, прикрыв глаза, задремал. Не уверена, что он вообще меня слышал. Но хотя бы Кора была способна думать. «Интересная мысль», — поддержала она. «И главное, всё сходится». «Всё равно нужны доказательства», — веско заметила змея. «Нельзя рисковать инициацией. Ты должна быть уверена». Я кивнула. «Она права. Второй попытки у меня не будет». «Либо всё сделаю правильно с первого раза, либо останусь без магии, без замка и, вероятно, без родных. Долго они без помощи не протянут. Если это он, я добуду доказательства», — стиснула я кулаки. «Ах, тогда поторопись», — приоткрыл один глаз Манти. «Команда смерча сегодня покидает привал и уходит к небу». «Как уходит?» — всполошилась я. «Я должна пойти с ними». Я бросилась собираться. Кое-как без разбора запихала припасы в новый вещевой мешок и поспешила к выходу. Нельзя упустить смерча. Крайне неловко будет появиться после всего, что между нами было, но я затолкала гордость подальше. Вообще не до неё сейчас. У меня там семья страдает. Перекинув мешок через плечо, я неслась по каменным коридорам. Встречные драконьеры указывали мне дорогу, благо в пещерах было многолюдно. «Самостоятельно я бы выход не нашла». «Поторопись!» — крикнула я отстающему Манти. «Ох, делаю, что могу!» — пропыхтел этот обжора. Лев прилично набрал весе. Пузо чуть ли не по земле волочилось. И это за сутки. Сколько же он съел? Хочется верить, что не уничтожил все запасы последнего приюта. А ещё, надеюсь, никто из драконьеров не пропал. Не выдержав, я подхватила Манти на руки». «Так будет быстрее». «Ох, какой же ты тяжёлый!» Выдохнула я. «Как бы спину не надорвать». «Осторожнее неси!» Возмутился Манти. «И не тряси, а то меня стошнит прямо на тебя». На споры не было времени. Я и так рисковала опоздать. В итоге успела буквально в последний миг. Настигла команду уже у выхода из пещер. «Меня подождите!» Крикнула я издалека. На мой голос четверо драконеров дружно обернулись, а вот эмоции у всех были разные. Сирока Мистраль улыбнулись, явно радуясь, что я продолжу путь с ними. Брис скривилась, как от зубной боли. А смерч? Я не разобрала, рад он или нет. После моего отказа он окончательно закрылся. Не лицо, а маска. Я даже приблизительно не могла угадать, о чём он думает. Но он хотя бы не прогнал меня. Отвернулся. И зашагал вперёд, молчаливо разрешая присоединиться к команде. Чем я и воспользовалась. До неба оставалось два дня пути. В других обстоятельствах я бы этому порадовалась. Но сейчас мне катастрофически не хватало времени. У меня всего два дня, чтобы выяснить наверняка, смерч тот, кто мне нужен или нет. И пока ноль идей, как это сделать. Но я обязательно что-нибудь придумаю.